Сидя на корточках, Яшка сосредоточенно изучает принесенные вещи. «Добрые шмотки! Пощастыло туби! Богатый смитник! И чего ты в одних штанях ходишь? Осмотрев каждую вещь, он замечает, что в пакете нет ни одной рубахи. Беззлобно бурчит. «Дожився! Штаны одни, дня сорочек ще меньше!» Я показываю ему на сверток. Хрена там сорочки, знал бы ты, чё тут лежит. Не выпуская из рук куртку от спортивного костюма со сломанной молнией, он косится в сторону свёртка. Поисты прынис! пронис? А то мамка щезранку убрадував, у в го пист. Какой там пист? Сало будем рубать от пуза. Я начинаю разворачивать газету. Подмигиваю яшки. ничего что без скотерки. в предвкушении еды яшка откладывает в сторону куртку хочешь скоро да до сыта в газете оказываются замотанными два свертка большой и маленький маленький перетянут бечевкой большой завернут еще в одну газету так пропитанную жиром как и первая. ясное дело сало тут яшка глотает слюни спершу так буду мойисты «Потим на вугилях печемо. Шмат действительно знатный, в ладонь толщиной, с прожилками мяса, аппетитной кожицей, которую так здорово запечь над углями, облепленной лавровыми листиками, присыпанной солью и красным молотым перцем. Лизнув его вдоль прожилок, я ощущаю восхитительный привкус специй. Ожидая, пока кристаллики соли растворятся во рту, я мечтательно закрываю глаза». «Эх, Яшка, сегодня схаваем, а чё завтра делать будем?» До меня доносится. «Ага, як мамка говорила, зали скит на салу та и кричит мало!» «Чем резать-то будем? Нож есть? Немае!» Я вспоминаю о прихваченных ножницах. Погодька, глянь, что у меня есть. Как поедим, твои патлы срежем, нехрен в шеи разводить!» Наевшись до отвала, мы в изнеможении падаем на травку. Я вываливаю на постеленную между нами газетку прихваченные окурки. Их штук 20 не меньше. Теперь можно и подымить. Вот это жизнь. Уж подфартило так подфартила. И все же одна мысль не дает мне покоя. Возьмут ли в табор? А если возьмут, как оно там будет? Боюсь, с моим-то характером вряд ли задержусь там надолго. но мне надолго и не нужно, перекантоваться бы, пока кот успокоится, да добраться потом до города. Яшка, а меня в табор примут? Он давится дымом и долго не может прокашляться. Наконец сбоку доносится его недоуменный голос. Ти че, укуси На смитный куусе барахло, жратва, а в таборе голодно, у мехо детей 5 душ, Як усих нагодувати? — Кажи, тб твій дід бив, а мехо буде. Нельзя мне назад возвращаться. Я Флинта убил. Михеича обчистил. Ты что не понял, это его сало. Не брешешь. Флинта убив. Вот и дивлюся. У ТБ сорочка у крови. Ну, может, не убил, но покалечил, это точно. Последний глаз ему выбил за точкой. Яшка присвистывает и с сожалением произносит. Погано она еще не убив. Він котові скаже, кто его покалічив. Треба було убивати. Теперь тоби не можно повертатися до діда. Отож, що что я спрашиваю про табор, так возьмут или нет? Не знаю, як мехо скаже. А ты сгоняй да спроси. Он поднимается, но уходить не спешит. Сомнением в голосе интересуется: А чё ты вмеешь робы ты? У таборе працювати треба. Красти, гроши проситы. Не захочешь? Мехос першу побье, инший раз и вбитый может. Він такие бье, а плакаты не дае. В ответ усмехаюсь. Оно и видно, как ты работаешь. Яшка присаживается на корточки и отвечает грустным голосом. Так мені їсти дають тільки недоїдки, що собакам те і яшці. Міхо говорить, пуття з мене як з козла молока. Раніше гроші просив, тепер хана пізно. Добре подають малим дітям, а я вже виріс. Що ще, красти почну ловлять. Не дав Бог дитю таланта. На ум приходит когда-то услышанная присказка. Совсем было цыган, приручил лошадь не есть, да сдохла. Он взвивается. «Щоб я копыта вид так я ще тэбэ переживу. «Ну ты простой, как три копейки. Хрена не уйдешь от них. У меня своя беда, но за тобой-то кот не охотится». Яшка вздыхает. «Звык же! Ты только не думай, я теж працую, дрова сбираю, у ночи багаття палю, казаны песком чищу, воду ношу, лежачого хліба ни день не то и мне уже поздно, Воровать умею, но ток так, чтоб из-под носа и текать. цыгане по-другому воруют, незаметно, трудно этому научиться. Не навчишся плавати, поки до вух води не набереш. Як менти позаду надають, розумнішним станеш. Та й Бога не можна забувати, як міхо говорить. І лиходій просить Бога, щоб украсти. Это точно. Ладно, вали в табор. Только скорее, а то кот уже не рискає. рыскает. Яшка креститься. Укрий, захистий, помилуй. Вскочив, он бегом устремляется вверх по косогору. Я разворачиваю второй сверток, тот, что был поменьше. Господи, одуреть можно. Яшка, подсюда! сюда, ну, скорее. Когда он подбегает, его глаза округляются и вылезают из орбит. Ух ты, гроши, уди да украв. Цеж скилька хлеба можно купыты. И ковбасы одеськой. Тайкурыва. «Что теперь будешь робити? Дай мне трохи! Хоч одну гривню!» Я протягиваю ему 5 гривен. «На, только сховай получше!» «Это тебе за разбитую башку!» «Михо скажешь, принесу ему 10 гривен, если в табор возьмет!» «Уговоришь его, получишь еще пятеру!» Одуревший от счастья Яшка падает на колени и со всей серьезностью просит. «За пять гривень можешь бити мене еще по голове, чтобы аж искры посыпались. Зуб выбиты недорого, гривня. На, бый. При этом он закрывает глаза и наклоняет голову. «Только не убий!» Я легонько толкаю его ладонью в лоб. «Очумел! Чтоб я на это деньги тратил! Ты лучше зайди в поселок, купи сигарет, лимонада и белого хлеба. Грошей у тебя хватит!» Яшка недовольно морщится. «У мене грошей, як у жабы пирьев. Давай ще трохи!» «Принесешь, отдам!» Он не двигается с места. «Родысь, хрестись, помырай, На все грошики давай!» «Ладно, держи!» Пока его нет, я любуюсь своим богатством. Хорошо мамка научила цифрам. А деньги-то считать большого ума не надо. Сначала разложить по кучкам, чтоб в каждой было ровно по 10 гривен. Потом счесть сами кучки. После первого раза сам себе не поверил. 240 гривен! Это же что такое получается? На такие деньги можно такого накупить! После очередной выкуренной сигареты меня одолевают сомнения. «Откуда такие деньги у деда? Может, я ошибся?» «Пересчитываю второй, третий, четвертый раз, а все выходит одно и то же. Двести сорок, хоть ты тресни!» «И куда теперь все это деть?» «Нести в табор опасно. Цыгане пронюхают, сопрут. Не сопрут, так отнимут. Нахрена я показал деньги Яшке? Разболтает ведь!» Придет сюда мехо, топориком меня по тюк, а денежки себе. Потом на кота свалят. Цыганча, они же хитрые. Разве я дурак? На что мне дана голова? Чтоб сало есть? Я складываю 10 кучек в одну. Получается ровно сто гривен. Это первая заначка. Ее спрячу в лесу. Найду дупло, туда и положу. Вторую заначку... Тоже сто гривен завернув в пакет и прикопаю в землю у берега. Чем копать? Да хоть ножницами. Земля то ведь рыхлая. Остается еще четыре кучки, всего 40 гривен. Половину заныкую в трусы, остальное рассую по карманам. Опять же, спасибо матери, научила деньги в трусах прятать. Нужно крепко-накрепко перетянуть бечевкой и привязать все это узлом к резинке. Прикопав одну сотенку у берега и пометив место одному мне понятными знаками, я ухожу в лес. Нужно успеть, пока никто сюда не заявился. Зря я спешил. После того, как все заначки припрятаны, мне приходится ждать еще очень долго. Ничего хорошего в таком ожидании нет. Мало ли кто появится из-за косогора. Хорошо, если Яшка. А вдруг кот? Или мехо с топором. На всякий случай я намечаю путь отступления. Брошусь вплавь на тот берег. Сомнений нет. Вода хоть и холодная, но я выдержу. На том берегу лес, пусть попробуют догнать. Когда мне начинает казаться, что Яшка уже не вернется, он все-таки появляется на вершине косогора. Присматриваюсь. В руках сумка, в зубах папироса. Не обманул хохол цыганский. Подойдя ближе, он бросает на траву сумку і з трудом переводит дух. Михо, казав, що тобі місце в таборі буде! Не забудь, йому десять гривень! Пішли, отут недалеко Брід, про нього ніхто не знає, потрібно перебратися на той берег. Сховаємося в лісі, а в табір підемо у ночі. А чо сейчас в табор не уйти? по паночі шляться». Яшка крутит пальцем у виска и очень злится. «Голова не на те, чтоб тільки кашкет сыты. Пнув ногой сумку, он напоминает мне о другой опасности. «А це в табир понесемо! Еще по тим! Налетять хлопці! Відразу усе сжеруть, будешь палец обсмокувати на ніч!» Я подхватываю сумку. «Ладно, погнали!»